Глава двадцать пятая Её ребёнок был дома, но Алания, так звали малышку, ничего не знала о том, что произошло. Только что мать ушла в пекарню за хлебом и не вернулась. Пока соседка Сандра решила взять малышку к себе, чтобы не отдавать в приют, хотя её муж и не обрадовался этой идее. Она надеялась, что мать скоро вернётся. Но сотрудники, прибывшие к ним, не слишком-то обнадежили я перечитала письмо несколько раз. Руки дрожали. Несколько слезинок, к моему удивлению, упали на бумагу. Я даже не заметила, что плачу. «Кассия!» Тихо прошептала я про себя имя подруги. Всегда улыбчивая, оптимистичная, умеющая поддержать. Она была лучиком света в этом мире, заменяющим мне здесь семью. Только не она. У меня и так почти никого не было в этом мире. Я не могла потерять и ее». Даже боюсь представить, что чувствует Алания. Та самая малышка, с которой я иногда сидела. Играла, читала книжки и даже пыталась заплетать косички. Она была словно племянницей, которой у меня никогда не было. Алания безумно была привязана к матери и с трудом переживала отлучки той. Сердце сжалось от боли. Скорее всего, я виновата во всем этом. Кассию могли похитить из-за меня. Из-за кого же еще? Эта женщина в жизни никому не сделала ничего плохого. Она и опрометчивых поступков никогда не делала, разве что пустила, когда-то, меня к себе под крышу. Марая позвал Райан. Его голос был сейчас полон искреннего беспокойства. «Что случилось?» «Мне надо уехать», — ответила я. «Или надо вначале людей послать, потом ехать». Собственный голос звучал непривычно. Тихий, дрожащий, напуганный. Мысли путались. Наверное, когда самые потаённые и большие страхи воплощаются в реальность, в этом не было удивительного. Боги — одно дело, когда я в опасные ситуации, другое, когда такое происходит с теми, кто не заслужил этого, с теми, кем я дорожила. «Так, подожди», — сказал Райан, взяв меня за руку. Второй он приподнял подбородок и заставил посмотреть себе в глаза. «Это нарушение договора?» Поинтересовалась я, пытаясь вспомнить многочисленные пункты нашего контракта. Сейчас это казалось не таким важным. В конце концов, последствия касаются лишь меня. «Расскажи, что случилось вначале». Я рассказала. В ходе своего короткого повествования я срывалась на слезы. Но Райан, который всегда фантастически держался на публике, не обратил на это внимания. Даже внешне я не заметила в его лице никакого осуждения. Мне, конечно, плевать было бы на подобное. Это незначительная мелочь в текущей ситуации. Но всё равно почему-то радовало. Райан лишь приобнял меня и гладил по волосам. Это, скорее всего, из-за меня. Наверное, нужно было взять подругу в штат или спрятать где-то. Мужчина повернул меня к себе так, что мы встретились глазами. Ты не знаешь, почему её похитили. И ты не можешь предсказать, что было бы, если бы ты поступила иначе, Марая, Ты не богиня и не ясновидящая, чтобы знать наверняка». Твердо заявил он. «Наверное, логично, но сейчас мне не слишком хотелось слышать доводы разума. Надо что-то делать». Я бросилась к шкатулке. Хотя, находясь в карете, бросилось громкое слово. Места было мало. Райан поймал меня за запястье. «Я сам сейчас займусь этим вопросом. Мой штат опытнее». Да и, как ты понимаешь, я знаю всю систему лучше тебя. Так что твою подругу начнут искать гораздо усерднее. У меня и так большие вопросы уже к нашим органам правопорядка после того, как тебя пытались похитить. Между прочим, отправляться куда-то, чего, возможно, и хотят похитители твоей подруги, не лучшая идея. Молча кивнула. Я знаю, что не лучшее, однако привыкла лично решать проблемы. И одна из этих проблем, как мне казалось, всё же требовала моего участия. А что с Аланьей? Я бы хотела забрать девочку. Не хотелось оставлять девочку с соседкой. Сандра — женщина хорошая, и я могла бы дать ей денег, чтобы позаботилась о ребёнке. Но это было слишком близко к месту, где похитили Кассию. У меня есть на примете семья, которая позаботится о девочке. Позже ты сможешь её увидеть. Надеюсь, к этому времени её мать уже найдётся. — ответил Райан. «Последний вопрос. Я сделала глубокий вдох перед тем, как, наконец, произнести. Что ты хочешь взамен за свою помощь, Райан?» Принц задумчиво посмотрел на меня. «Ничего. Что за разговоры? Это в моих же интересах, чтобы ты не нервничала и не совершала ничего глупого». «Не согласилась. Скорее, это в моих интересах. Увы» цена за мои глупые и импульсивные поступки обозначена. И не скажу, что это не в интересах Райна. Да, и как принцу империи, мне положено заботиться о безопасности подданных и стараться улучшить их жизнь. Слабый аргумент, хотя бы потому, что обо всех никак не позаботишься. Скорее всего, Райан просто не хочет называть истинную причину помощи. Но сейчас я не настроена расспрашивать, а вдруг передумает. Главное, что он действительно это сделает. Плевать, какие на самом деле мотивы он скрывает. Райан переступил к написанию и отправке приказов. Мне же оставалось лишь наблюдать за этим и стараться от нервов не грызть ногти. Что на самом деле не есть хорошо, потому что жены принцев должны быть с идеальным маникюром. Вот и все. Мне сообщат, когда появятся какие-то новости. Так что остается ждать. Я невольно поморщилась. Ждать было сложно я привыкла лично решать свои проблемы. И «Это и есть одна из сложных вещей при дворе — ждать и не показывать, что что-то случилось», — заметил Райан. Я кивнула, а затем лишь молча уставилась на подол своего платья. Между нами повисла тишина. Впрочем, длилась она недолго. Райан решил рассказать мне про места, мимо которых мы проезжали. Леса, озера. Он многое знал о них, и, казалось, искренне любил свою родину и гордился ею. «Если вдруг ты женишься на иностранной принцессе и будешь вынужден покинуть страну, ты не будешь скучать по всему этому?» Райан посмотрел так, что я чуть не поперхнулась. «Ах да, забыла. Я же вроде бы не знаю о его планах. Я просто временами думаю, кто будет твоей следующей женой» это очень интересная мысль, моя замечательная жена, усмехнулся мужчина. Конечно, я буду скучать, но то, что ты думаешь о моих будущих женах, звучит интригующе. Я просто все сочувствую этой несчастной, ответила я. Собственный голос прозвучал неискренне, будто бы что-то между нами с Райном изменилось, будто бы мы переступили какую-то черту. Впрочем, возможно, мои чувства и эмоции сегодня изменились из-за его неожиданной помощи, и это всего лишь благодарность. Вечером мы прибыли в замок Графа Лемора. Высокое красивое здание со множеством башен. Сейчас замки не приводили меня в такой восторг, как в начале жизни здесь. Я начала к этому привыкать. Видела уже немало этих грандиозных сооружений. Но не так уж часто бывало внутри. Встречали нас торжественно. Кажется, для этого на улицу вышли все, кто находился в замке. Сам граф, красивый высокий мужчина с мощной мускулатурой и темными волосами, в которых была уже видна седина, все время повторял, какая это для него честь. Он хотел сразу показать все красоты своего замка, но посчитал, что мы устали с дороги и решил сопроводить нас в столовую, где в нашу честь был устроен праздничный ужин. Однако пока он вел нас туда не мог не рассказывать про свои сокровища в виде картин, статуй и прочих предметов искусства. Райану это было очень интересно. Они с хозяином замка даже дискутировать начали, какой мастер создал больше шедевров за свою жизнь. Я же мало знала о местном искусстве, поэтому предпочла пойти вперед, периодически останавливаясь, чтобы полюбоваться на очередную картину. Внезапно я обнаружила, что потолок надо мной засветился. Хорошо, что не обвалился – или еще чего страшного не произошло. Я удивленно посмотрела на супруга. Тот тоже был удивлен. И даже граф, который, по его словам, знал о замке все, побледнел. «Это... это арка невинности», — произнес он. «Мы создали ее для того, чтобы можно было проверить, непорочна ли девушка, без лишних вмешательств и долгого осмотра». Затем он нервно сглотнул если потолок потемнел, девушка уже была с мужчиной. Если светится, начал он, но не закончил. Впрочем, это было и не обязательно. Мы оба и так понимали, что это значит. Арка показывала, что я до сих пор невинна. Так бывает, когда время замедляется и мгновение тянутся бесконечно долго. Я смотрела на графа, видела, как он застыл глядя на свечение надо мной во все глаза, Будто надеялся, что это всего лишь временная галлюцинация, или ему попросту померещилось. Когда же удивление прошло, мужчина не успокоился. Судя по тому, как он начал часто дышать, и по выступающим капелькам пота на лице он был напуган. Что ж, похоже, человек начал осознавать, что именно увидел. И у него были основания для страха. И есть секреты, которые лучше не раскрывать, особенно когда это касается венценосной особы. Я, должна признаться, тоже была напугана. Хорошо понимала последствия. Так что у меня предательски задрожали коленки, чего, к счастью, не было видно под платьем. Повисшая тишина только усиливала страх. Возможно, именно поэтому я так поспешила ее нарушить. Я начала громко ржать. Насколько это, конечно, пристало принцессе. Слегка, наверное, истерично. О, высказывалось нервное напряжение». Оба мужчины перевели взгляд со светящегося потолка на меня. Граф еще больше растерялся, хотя казалось, куда еще больше. Райн, судя по задумчивой физиономии и поджатым губам, задумывался о моей вменяемости. «Я не могу быть девственницей. Я в браке, и не после того...» Я не стала продолжать. Говорить о подобном было бы просто неприлично». Местным девушкам, даже замужним, принято смущаться при произнесении подобных слов. И, судя по ощущениям, у меня даже щеки запылали. Правда, от нервов. Но это мелочи. «Ваш артефакт точно неадекватно функционирует», — бескомпромиссно и уверенно заявил Райан. «Он бесполезен. Но... но...», — произнес граф, — «мы уже использовали его для проверок». «Я бы на его месте лучше молчала». Я отлично понимала, какие могут быть последствия разоблачения нашего «брака», и что Райан готов на многое, чтобы их предотвратить. «Вам лучше перепроверить, граф», — сказал Райан. «Любимый, отойди, пожалуйста». И Я послушалась просьбы, а принц поспешил занять мое место под аркой. На какое-то время свечение пропало, но как только Райан оказался над магическим предметом, тот засветился». В чем-в чем я была уверена, так в том, что Райан явно не отличался целомудрием. «По его мнению, я тоже невинен», — усмехнулся он. «Попробуйте сами». После этих слов Райан поспешил ко мне, а граф встал на то место, где стояли мы оба до этого, и в который раз арка засветилась. «И это при том, что у вас есть дети?» — прокомментировал Райан результат. «Я настоятельно советую вам снять это». Неизвестно, что она еще покажет. Да, да, конечно. Прошу меня простить за это, и я немедленно распоряжусь. Сейчас вернусь. Сообщил граф, отвесил нам реверанс и направился в какой-то коридор. Араин же, дождавшись, когда хозяин замка скроется из виду, произнес, глядя на меня: "Молодец, шикарно сыграно. Ты поняла, что я собираюсь накладывать иллюзию и решила потянуть время? Нет." Ответила я, совсем забыв про умение супруга. Просто нужно было что-то делать, пришлось импровизировать. Произнесла это и только сейчас осознала, что, наконец, нормально дышу полной грудью, так сказать. До этого я была слишком напряжена. Незаменимое умение для членов семьи императора и придворных. «Я все больше и больше понимаю, какой правильный выбор сделал», сказал райн взяв меня за руки. Он делал так тысячу раз у всех на виду. Его ладони, как всегда, были теплыми и приятными на ощупь. Но почему-то в этот раз от такого знакомого прикосновения сердце забилось в тысячу раз быстрее. Интересно, из-за заманчивого блеска этих зеленых глаз или из-за этой ехидной улыбки? И почему сейчас, когда опасность миновала, мне так сложно дышать? Может быть, потому что принц смотрит на меня восхищенно. Что ж, тогда мне пригодится твое умение делать правильный выбор. Надо же посмотреть, подойдет ли мне сын графа в качестве мужа. Ответила я, сознательно решив испортить себе такой замечательный момент. Потому что жизнь не сказка, а все происходящее — это лишь работа. Увы, пришло время напомнить себе о существовании здравого смысла. Мне нравится, Райан. Глупо лгать самой себе. Мне сложно объяснить, почему. Может, виной всему, что мы много времени проводим друг с другом, но факт остается фактом. Как и то, что нам с ним совсем не по пути. Хотя бы по той причине, что если он узнает о моем даре, то ничего хорошего меня не ждет. Райн шумно вздохнул и только потом произнес. «Что ж, проверю самым наистрожайшим образом». В этот момент как раз появился и сам хозяин замка. Он извинился за задержку и повел нас в столовую. Это было очень красивое помещение с расписанными стенами и потолком. На всех поверхностях изображались потрясающе красивые пейзажи. Их вид настолько захватил, что я даже не сразу обратила внимание на собравшихся в столовой людей, отвесивших нам с Райаном реверансы. Наверное, никогда не привыкну к этим поклонам. «Граф представил нам свою супругу, красивую женщину с мягкими чертами лица и приятной улыбкой, а также своего сына Маруса, унаследовавшего лучшие черты матери. Кроме этого, у юноши оказался еще и приятный голос. Что ж, возможно, это и было причиной, почему в дворце девушки любили о нем сплетничать. Как выяснилось, кроме голоса у молодого человека оказалось еще одно достоинство. Он умел делать комплименты. Искренние и тактичные, от которых у меня потеплело на сердце и слегка прозавели щеки. Мы сели за стол и начали ужинать. Граф рассказывал о своих делах и что происходит на его землях. Я внимательно слушала. Всегда была рада возможности получить любую информацию о мире, где я теперь жила. Кажется, даже в родном мире я не была такой любознательной. Но, скорее всего, причиной этому было то, что там было легко найти нужную информацию. Рен тоже слушал и вступал в диалог. Правда, помимо этого, то и дело его рука оказывалась у меня то на колени, то на плече. Затем мой супруг внезапно произнес. «Граф, когда вы собираетесь женить своего сына?» «У меня аж брови от удивления взлетели вверх. Это что, Райан действительно решил выдать меня замуж?» «Пока не знаю», — ответил граф, тоже удивленный резкой сменой темы. «Вам лучше об этом подумать. В течение этого года», твердо заявил Райан. «Что ж, похоже, и этот кандидат ему не понравился. Я, правда, сама не строила серьезных планов на замужество. Но было жутко интересно, кого же принц посчитает достойным. Так сказать, бесплатное удовольствие, от которого я не хотела отказываться». После ужина нас с Райаном проводили в покои. Как и во дворце, каждому из нас была отведена своя спальня. Что ж, спустя долгое время у меня появилась возможность наконец побыть одной и даже провести ночь без чужого присутствия. Горничные, правда, помогли распаковать чемоданы. Нужно было подготовить наряд на утро. Да и мне не терпелось наконец облачиться во что-то удобное. Вот при распаковке вещей обнаружился сюрприз. Вместо моих ночных сорочек и удобной пижамы, которые были довольно закрытыми, чемодан оказался наполнен довольно откровенными нарядами, от вида которых у горничных отвисла челюсть. «Мы не знаем, откуда это. Мы складывали сюда другое», — воскликнула одна из них. Вторая просто побелела, как простыня. Я шумно вздохнула. Нет, я не сердилась и не возмущалась, хоть и была удивлена. «Ничего страшного», — ответила я. Мне порой в обычной уличной одежде приходилось ночевать. Другой вопрос — как это вообще здесь оказалось? Внезапно к нам постучали. Горничные поспешили открыть дверь. В проеме стоял Райан. Я зашел проверить, как тебя расположили. Все ли устраивает? Все, — ответила я. Мне выделили очень красивую спальню. Просторную, с замечательным видом из окна. И что меня радовало — стенами на которых были различные пейзажи. И, что приводило меня в восторг, изображения двигались. Трава, листья деревьев колыхались на ветру, а птицы летали по небу. «Оставьте нас», — приказал Райан. Как только горничные покинули комнату, он спросил. «У тебя есть вопрос, как я думаю». «Да». «Чем тебе Виконт не понравился?» — спросила я. Я не расстроилась, но понять логику принца все же хотелось. «Смазливый. Хорошо подвешен язык. Дамский угодник. Думаю, будет гулять от жены». «Так ты, знаешь, тоже довольно красив и хорошо говорить умеешь», — привела контраргумент я. «Своей жене я все же намерен быть верен», — ответил мой собеседник, гордо приподняв подбородок. «А насчет этого мальчишки не уверен. Это все?» «Теперь можно отдохнуть?» «Да, каждый у себя», — ответила я. «Могу же я хоть раз так поспать?» Райан кивнул, чмокнул в щеку, пожелал спокойной ночи и ушел. По плану мы должны были задержаться в гостях у графа еще на два дня. И следующий день ушел на осмотр замка и ближайших территорий. По крайней мере, у меня. У Райана под вечер появились другие дела» поэтому он поручил заботу обо мне графу и приказал всячески оберегать. Я же воспользовалась моментом и решила расспросить о замке. Интересно, этому строению столько лет? Наверное, у него есть какие-то секреты, тайные ходы и все прочее? Увы, ваше высочество, хоть и ходили слухи, что мой прадед спрятал часть своих сокровищ в каком-то схроне, никто так ничего не нашел. Архитекторы нашего семейного поместья были не так оригинальны, как я полагаю, их задачей была неприступность этого места. О вы, я не была с ним согласна. Я опять обнаружила в своей комнате что-то запертое с помощью магии, но в этот раз не стала проверять. это все-таки чужая собственность. Оставалось надеяться, что граф говорит правду и действительно не знает об особенности своего жилища. Так и не дождавшись рана, я решила лечь спать сегодняшняя экскурсия очень вымотала. Проснулась я от какого-то жуткого стука или грохота. Точнее, не проснулась, а подскочила и в панике открыла глаза. В комнате было темно. Единственным источником света оставалось окно, за которым светила луна. Я была одна. Только стук повторился, и я, наконец, осознала, откуда он исходит. Кажется, кто-то пытается выломать дверь. А нет, «Не кажется?» «Это точно!»